Лечить причину, а не следствие. Интервью с Надеждой Агеевой. Надежда Агеева. Психолог-консультант лаборатории психодиагностики Международного независимого эколого-политологического университета. Специализируется на проблемах интернет-зависимости. Вопрос. Надежда, насколько серьезна проблема игровой зависимости? Сравнима ли она, к примеру, с проблемами наркомании, алкоголизма? Или угроза, мягко скажем, преувеличена? Прежде всего, скажу, что серьезность этой проблемы растет с каждым годом. Сами судите, технический прогресс – Остановить невозможно. Компьютер, хотим мы того или нет, прочно вошёл в нашу жизнь. А значит, в неё вошли и те угрозы, которые он неизбежно несёт. Вот лишь несколько фактов. 189 миллионов интернет-пользователей США, по сведениям Нью-Йорк Таймс, страдают от компьютерной зависимости. В Финляндии людей больных интернет-зависимостью не берут в армию. Организация Smith G. Jones Addition Consultants, занимающаяся лечением алкоголизма и наркомании, собирается открыть в Европе клинику для лечения игровой зависимости. Эта клиника станет вторым заведением такого рода. В Китае клиника для лечения игровой и интернет-зависимости открылась ещё в 2005 году. Мне кажется, эти факты говорят сами за себя. Да, конечно. Пока масштабы игромании не сравнимы с масштабами наркомании и алкоголизма но тенденция на лицо. Вопрос: а можно ли разделить компьютерные игры на более и менее вредные, исходя из критерия психического здоровья? Хотя исследования на эту тему и не проводились, но логично предположить, что игры в которых играющий отождествляет себя с героем, гораздо глубже проникают в психику. С другой стороны, можно также самозабвенно резаться в тетрис. Но здесь уже держит не зависимость, а скорее игровой азарт. Вспомним феномен пингвина. Примитивная игрушка, суть которой сводилась к тому, чтобы ударом дубины зашвырнуть пингвина как можно дальше. Огромное количество людей, работающих в офисах за компьютером или имеющих доступ к компьютеру, бросали работу и неделями пинали пингвина. Если перевести эти игры в человека-часы и посчитать затраты, то ущерб от игрушки выйдет больше, чем от самой мощной диверсии. Вопрос. Но могут ли компьютерные игры при каких-то условиях быть полезными для развития детей и подростков? Или они однозначно вредны? И вопрос лишь в степени этого вреда. Могут. Есть масса прекрасных обучающих и развивающих программ. Да, и любая игрушка развивает определенные навыки. Хорошая игрушка может воспитывать, учить чему-то. Например, есть игры, в которых маленькие дети знакомятся с православным храмом, с его архитектурой, убранством. Кстати, на одну такую игру в журнале «Фома» была рецензия. По сути, это не столько игры, сколько обучающие программы, использующие игровые элементы. Так что польза, безусловно, возможна. Даже змеиный яд в малых дозах лекарства, а в больших – смерть. Но здесь важно чувство меры. С точки зрения медицины все это совершенно безвредно до тех пор, пока не угрожает здоровью, физическому либо психическому. Для психического здоровья самая большая опасность компьютерных игр заключается в возникновении зависимости. Компьютерные игры являются уходом от реальности. Полностью погружаясь в игру и достигая в ней определенных успехов, человек реализует таким образом виртуально большую часть имеющихся потребностей и игнорирует остальные. Вопрос. Существуют ли методы избавления от игровой зависимости? Говорить об эффективных, стопроцентных, распространенных методах лечения пока рано. Здесь все упирается в мотивацию пациента, в серьезность его желания избавиться от своей зависимости. А мотивацию чисто медицинскими методами не изменить. Решительно и сразу... Отказываться от компьютера не нужно, да и невозможно в наши дни. Компьютерная грамотность необходима на любом рабочем месте. Даже биржа труда уже предлагает бесплатные компьютерные курсы для всех желающих. Нужно в первую очередь научиться смотреть на компьютер как на инструмент, а не как на заменитель реальности, а это самая тяжелая задача и без квалифицированной помощи тут не обойтись. Ведь компьютер заменяет геймерам реальный мир, их реальное я на виртуальное, придуманное. Это уход от страхов и проблем, которые окружают зависимого человека. Тут надо разбираться, почему именно человек ушел в другую реальность. Неуверенность ли в себе, неумение общаться с другими людьми, конфликты. Есть масса предпосылок. И психологу в первую очередь надо устранить причину, а потом уже следствие. И наконец, скажу о том, что во многих случаях детской игровой зависимости работать нужно в первую очередь с родителями. Зачастую ребёнок потому так самозабвенно погружается в мир компьютерных игр, что ему не хватает родительской любви, родительского внимания. Родителям следует пересмотреть свой образ жизни и свое отношение к ребенку. Пока этого не произойдет, психолог ничем помочь не сможет.